Глава двенадцатая Как все легионеры, Шарлотта терпеть не могла показывать свою слабость. После такого потрясения даже номеру 6 по-хорошему следовало бы отлежаться. А она вскочила на ноги, словно ничего особенного не случилось, и помчалась вместе с Трианом осматривать территорию леса. Они надеялись понять, откуда появляются мутанты, нет ли поблизости укрытия человека, устроившего диверсию на Феронии. Альда же осталась на поляне, бегать среди деревьев она отказалась на отрез. Отчасти потому, что ей действительно нужен был отдых. Погружение в сознание Шарлотты оказалось не таким сложным, как глубокая связь с Трианом на Левиафане, но все равно отняло немало времени и сил. Ну а второй причиной остаться была морефирийская гиена, которой поручили охранять телепатку, пока легионеры заняты делом. Люси, похоже, знала, чего от нее хочет Альда. Гиена дождалась, пока Шарлотта и Триана отойдут подальше, и обратилась к телепатке первой. «Как много ты знаешь». «Кое-что поняла сразу». — ответила Альда. Голова немного гудела после объединения сознаний, и переходить на мысленную речь не хотелось. Да и смысла не было, тут никто не мог их подслушать. Все знают, что морефирийские гиены не способны ни на телепатию, ни даже на связную речь. Но тогда раздумывать об этом не было времени, а потом воспоминание Шарлотты помогло мне. Вот как. Ее самым важным воспоминанием стала смерть напарницы, — тихо сказала Альда. Момент, который Шарлотта считает своим главным грехом, если угодно. «Для нее это не просто работа. Она действительно хотела позаботиться о своей команде. Но эту девушку и вовсе считала близким другом. Почти сестрой. Это было ее горе. А теперь смотри. Умирающая девушка в форме телепатки, убитая морефирийскими гиенами. И гиена с телепатическими способностями. Мне так уж сложно соотнести одно с другим, а? Я только не понимаю, как. Понять такое действительно было невозможно». Кто-то другой решил бы, что Люси попросту перенесла свое сознание в мозг гиены. Но Альда и сама была телепаткой. Она прекрасно знала, что это ни у кого не вышло бы. Способности солдат специального корпуса – не мистика и не магия. Они все строятся на особенностях анатомии. Чтобы оставаться телепатом, Люси нужен был мозг телепата. Человеческий мозг. Причем тут тогда гиена. Альда быстро сообразила, что сама она ответов не найдет. Слишком уж все это было странным. Поэтому она терпеливо ждала пояснения от Люси. Гиена могла бы промолчать, но она понимала, что ее положение стало опасным. Пока ее тайну узнала только Альда, скоро должен был узнать и Триан, это неизбежно. Вопрос заключался в том, выяснит ли правду Легион, те, кто способны наказать ее и Шарлотту за непонятные игры с разумом. В итоге Люся решила не рисковать. Я скажу тебе, но пусть это будет между нами. Сама ведь знаешь, если все откроется, меня или заберут в научный отдел, или умертвят. Как ни странно, второй вариант лучше, но мне жалко Лотту. Она еще не готова. Она не готова к твоей смерти? Именно так. Так ты умеешь хранить секреты?» Альда невольно вспомнила про тайну, доверенную ей Дианой. «Даже дольше, чем требуется», — невесело усмехнулась телепатка. «Меня можешь не опасаться. Мы с Трианом не самые старательные служители Легиона. Надеюсь на это. Меня ведь раньше звали не Люси. Меня звали Каэлен Силиус». Я работала с командой корабля «Черный клеймор» и была номером 76 среди телепатов. Альда шокированно повернулась к ней, но, конечно же, ничего нового не увидела. Всю ту же гиену, хищную и опасную. Номер 76. Это высоко. Это значительная сила. Первая сотня среди телепатов всегда считалась элитой. Теперь понятно, почему гиена сохранила способности даже в новом теле. Хотя нет. Кого тут обманывать? Ничего по-прежнему непонятно. «Но сейчас я Люси», — продолжила Гиена. «Это не притворство, это честно». Кайлен Силиус умерла на морефирии. «Все официально. Есть документы. Тело доставили на военную станцию и кремировали. Прах развеяли на земле, согласно завещанию. Номер 76 перешел к другому телепату. Конец игры». «И при этом все-таки не конец», — указала Альда. «Расскажи мне, как... как ты умерла?» Раньше Альда не представляла, что ей доведется задать кому-то такой вопрос. Но жизнь постепенно научила ее ничего не ожидать и все принимать как возможное. Команда черного клеймора считалась сильной. Все солдаты из первой сотни, да еще и легионер номер шесть на борту. Поэтому им поручали сложные задания, а они всегда возвращались невредимыми. Это уже воспринимали чуть ли не как правило, из которого не бывает исключений. Черный клеймор справится, всегда ведь справлялся. Их удача закончилась на морефирии. Туда их послали, чтобы выяснить судьбу исследовательского лагеря, с которым была неожиданно потеряна связь. Оказалось, что лагерь пал жертвой нашествия морефирийских гиен. И человеческой глупости. Куда ж без нее? Гиен на планете оказалось намного больше, чем предполагали люди. Просто эти существа умело таились под корнями деревьев и в болотной грязи, а потом нападали, бесконечными, похожими на живые моря, стаями. Гиены не отличались умом, но компенсировали это силой, живучестью и численностью. Возле лагеря ученых их встречали боевые роботы и ловушки. Гиены просто засыпали орудия собственными телами. Десятки погибали, а по их трупам, как по мосту, сотни двигались дальше. Охрана не отступала до последнего, и у них был реальный шанс отбиться, но тут и вмешался человеческий фактор. Один из ученых, окруженный гиенами, уже тяжело раненый, решил, что погибать в одиночестве — это слишком. Раз он не сумел выжить, то и никто не должен. Он взорвал себя вместе с лагерем. От этого погибло больше людей, чем от атаки гиен. Но были и выжившие. Они разбежались в разные стороны, затаились в джунглях, дожидаясь спасения. Именно их нужно было отыскать команде черного клеймора. «Мы с Лотто всегда неплохо общались», — подумала Люси. «До ее появления я только слышала о легионерах, и все мне твердили, что они жуткие чудовища». «Они не чудовища», — возразила Альда. Не все так точно. С людьми та же история. Я это знаю. Лотта была искренней и доброй, пусть и со своими странностями. Мы легко и быстро подружились. Думаю, она рассматривала меня как старшую сестру. Забавно, да? Она меня. Нет, совсем не забавно. В день, который стал для Кайлин последним, она и Шарлотта ушли далеко вперед от основной группы. Так было нужно. Телепатка занималась разведкой. Она потом говорила своим спутникам, где искать выживших. Легионеры уже поручили охранять ее. Это было правильное распределение сил. Альда подозревала, что капитан Северной Короны наверняка приняла бы такое же решение. Они были в джунглях, когда их поймал дождь. Дожди на море Ферии тоже были своеобразным явлением. Погода менялась так быстро, что это порой невозможно было предугадать даже в пределах одного часа. С неба хлынули потоки воды, разбудившие и затаившихся в грязи гиен. «Когда они спят, их невозможно распознать телепатически», — пояснила Люси. Вот мы и попались. Их было много, но Лотта все равно сумела расчистить мне путь. Она велела мне закрыться в машине, у нас был неподалеку такой бронированный вездеход. Его бы хватило, чтобы защитить меня. Однако до машины Кайлен так и не добралась. Оказалось, что гиены, при всей своей глупости, были способны устраивать засады. Они прыгнули на телепатку с деревьев. Она оказалась в кольце, пробить которое не смогла. Кайлен попыталась подчинить гиен, однако способности номера шесть оказалось недостаточно. Она звала свою спутницу. Это потом она соврала Шарлотте, что от страха не сумела позвать. Конечно же, она звала. Но Шарлотта, увлеченная битвой и контролировавшая к тому моменту с десяток мутантов, телепатический призыв упустила. Последняя битва завершилась для Кайлен ничьей. Телепатка сумела убить всех гиен, напавших на нее, но и сама получила страшные ранения. Когда Шарлотта нашла ее, истекали и последние часы ее жизни. Мы обе знали, что она не успеет доставить меня в лагерь. Но веришь или нет, я не боялась. Мне было чертовски обидно из-за того, что для меня все закончилось вот так. И все-таки я не хотела бороться за жизнь любой ценой и становиться киборгом. При установке протезов телепаты в большинстве случаев теряют свой дар. Ты знала об этом? Его блокируют, потому что иначе быстро перегорает соединительный чип. Мне не нужна была такая жизнь. Смерть чудовищна, но мне хотелось принять ее достойно. Кайлин как могла постаралась успокоить рыдающую Шарлотту и только после этого сдалась в темноте. Она была уверена, что всему конец. А потом она открыла глаза и обнаружила, что дождь кончился. Над ними сияло белое солнце, делавшее мир особенно ярким и как будто двухмерным. Тело Кайлен снова было целым и даже более сильным, чем прежде, но каким-то непривычным. Восприятие цвета, звуков и запахов тоже изменилось. Кайлен, шокированная, никак не могла понять, откуда эти перемены, что вообще происходит. Тогда она посмотрела на свои руки и увидела что это уже не руки. Конечно, сначала у меня была истерика, со смешком подумала Люси. Теперь она могла смеяться, а вот тогда, как подозревала Альда, ей было совсем не смешно. Я металась по этим джунглям, игнорировала все попытки Лотты поговорить со мной. Я была просто не в состоянии воспринимать информацию. Потом я устала, и вот тогда она мне все объяснила. Ну или попыталась объяснить. Шарлотта и сама толком не понимала, что сделала. Ее решение было спонтанным, продиктованным исключительно отчаянием. Ей хотелось выиграть для Кайлен еще немного времени, любым путем. И тогда она переместила головной мозг человека в тело морефирийской гиены. Благо, черепная коробка по размеру подходила, а все анатомические препятствия легионер сгладила с помощью мутагенных свойств своей крови. Получившееся в итоге создание было чем-то средним между естественным и искусственным мутантом. Как естественный мутант, оно годами могло существовать самостоятельно. Как искусственный, мгновенно погибла бы, если бы умерла Шарлотта. Вероятнее всего, номер шесть не смогла бы повторить такой трюк на ком-то другом, даже если бы захотела. Тогда она действовала в приступе отчаяния. Ее собственные мысли путались, эмоции взяли верх над разумом. И все-таки у нее получилось, вопреки всему. Шарлотта считала это безусловным успехом. Кайлин не спешила благодарить свою спасительницу. «Это уже была не я», — пояснила Гиена. «Не настоящая я. Это тело...» Оно все ощущает по-другому. Мой желудок больше не был способен принимать еду, которую я любила раньше. Мне уже не доставляло удовольствия погружение в горячую воду или ощущение теплого ветра на коже. Но и человеческое прикосновение было для меня потеряно навсегда. А ведь радости тела — это огромная часть нашего существования, часто недооцененная. Неужели более важная, чем жизнь? Не выдержала Альда. Нельзя одно противопоставлять другому. Нельзя выбирать или радости тела, или радости души. Одно невозможно без другого. Я знаю, что ты любишь своего легионера. Ты спишь с ним. Что? Нет. Телепатка почувствовала, что краснеет. Ничего подобного. Гиена бросила на нее насмешливый взгляд. Человеческий, жутковато смотревшийся на звериной морде. Ой, прекрати, кого ты пытаешься обмануть? Я это не на уровне телепатии чувствую, а по запаху определяю. Это я про секс. Про любовь. По вам видно. Я это не для того, чтобы осудить тебя, говорю. Я бы, если честно, в былые времена и с таким красавчиком легко... Эх, ладно, я о другом сейчас. У тебя есть возможность показать ему любовь на уровне тела, сделать любовь действием над чувством. Была бы ты счастлива, потеряв такую возможность? Нет. Вот именно. А я потеряла намного больше. Все без исключения. Так что радовалась Шарлотта недолго. Разобравшись, что случилось, Кайлен почти сразу начала умолять ее о смерти. Не добившись согласия, попыталась убить себя сама, но легионер ее остановила. Теперь настал черед Шарлотты упрашивать. О прощении, о терпении, об ожидании. Она просила меня подождать какое-то время. Вдруг удастся найти способ переместить меня в человеческое тело. Но мы обезнали, что такого способа не будет никогда. Чудо уже в том, что мой мозг пережил одну пересадку. После этого он мутировал, чтобы соответствовать анатомии мориферийской гиены. Обратного пути не было. Лотта знала об этом, она просто была не готова потерять меня тогда, да еще и вот так, по собственной вине. Хотя я не считала это ее виной. Я знала, что она сделала бы все, чтобы меня спасти, даже собственную жизнь отдала бы. Просто иногда все складывается само собой. «Но ты все равно осталась», — указала Альда. «Да, мы говорили часов шесть, наверное. Остальная команда никак не могла с нами связаться, они были в ужасе, но нам было не до них. В конце концов я согласилась пожить еще какое-то время». «Вот так. Почему?» «Причин было две», — ответила Люся. «Первая — это моя дочь». «У тебя есть дочь?» «Что здесь такого удивительного?» Альды сама не могла объяснить, почему это так ее шокировало. Обычно у солдат специального корпуса с высокими номерами не оставалось времени на мирную семейную жизнь. Мужчины еще могли обзавестись детьми. Это не отвлекало их от службы на долгие месяцы. Но женщины решались на такое куда реже, потому что многие не находили в себе сил бросить младенца и вернуться во флот. же забеременела очень рано, еще на первом курсе академии. Все произошло случайно, и она не радовалась грядущему материнству, подумывала даже сделать аборт. Но мать, с которой она поддерживала постоянную связь, отговорила ее. Мама сказала, что мне повезло. Это самое удачное время. Обучение на первом курсе еще не самое жесткое, больше теории, чем практики. Да и космический флот поддерживает такое расширение генофонда, поэтому я получила определенные поблажки. Она родила девочку и отправила на Землю на воспитание матери. Сначала Кайлин вообще не испытывала никакой привязанности к ребенку, но постепенно, получая от матери видеосообщения и наблюдая, как малышка растет, телепатка обнаружила в себе новую, ни на что не похожую любовь. Я начала воспринимать этого ребенка как часть себя. Я приезжала к ней в отпуск, она очень легко приняла меня. Я стала важна для нее, она для меня. Я все равно не собиралась бросать службу, я знала, что нужно флоту. Но мне было важно, что она меня ждет. Кайлен прекрасно знала, что не сможет открыть дочери новую правду о себе. Когда-нибудь девочки сообщат, что ее мать погибла на морефирии, выполняя свой долг. Скорее всего, выплатят компенсацию и будут внимательно следить, не проявится ли у ребенка унаследованные способности. В теле гиены Кайлен не могла больше видеться с ней, но могла за ней наблюдать. Телепатка хотела узнать, как сложится судьба ее дочери. Пойдет ли малышка по ее стопам или выберет собственный путь? К тому же через Шарлотту она смогла бы помочь своему ребенку, если бы возникла необходимость. Ради такого можно было терпеть мучительное существование в чужом теле. «Ты сказала, что причины было две», — напомнила Альда. «Какая вторая?» «Сама Лотта. Как я уже говорила, мы стали друзьями, и я неплохо ее изучила. Она очень добрая от природы, и я испугалась, что моя смерть ожесточит ее» отучит строить связи с людьми, превратит в одного из тех типичных легионеров, которых все боятся. Я решила подарить ей уверенность в том, что она смогла меня спасти. Еще какое-то время побыть с ней, понаблюдать за ней, а потом... Уйти, когда она будет готова к этому. Когда главное решение было принято, Шарлотте и Кайле оставалось лишь продумать детали. Они решили официально объявить команде о смерти телепатки и забрать с собой останки. Исчезновение головного мозга Шарлотта связала с атакой гиен. Номер шесть предлагала Кайлен сохранить старое имя, но та отрез отказалась. Она не чувствовала себя прежней и не собиралась притворяться, будто все в порядке. Она стала новым существом, это нельзя было игнорировать. Шарлотта предложила ей имя Люси, она согласилась. «Ты вышла к команде сразу?» – удивилась Альда. «Разве это не было странно? Одну из них убили гиены, и вот уже номер шесть завела себе такую питомицу?» «Это было бы странно, поэтому я вышла не сразу». Люси несколько дней скрывалась в джунглях и лишь перед самым отлетом присоединилась к команде, как живое оружие легионера. На черном клейморе такое не одобрили, они ведь везли с собой растерзанный труп Кайлен. Но подобные решения Шарлотта могла принимать сама, не спрашивая разрешения даже у капитана. С помощью телепатических способностей, значительно ослабших, но все равно оставшихся с ней, Люси могла прятать свою истинную сущность от других телепатов. Она общалась только с Шарлоттой, для остальных она оставалась лишь дрессированной гиеной. Постепенно к ней привыкли, ее даже по-своему полюбили. Ее новое существование, тайная миссия, порученная ею самой себе, стало терпимым. «Значит, с тех пор ты путешествуешь с Шарлоттой?» — спросила Альда. И наблюдаю за ней. «Она молодец, становится сильнее, не теряя человечности. Думаю, скоро она станет достаточно взрослой, чтобы меня отпустить». «Достаточно взрослой? Ты ведь понимаешь, что она давно не ребенок?» «Разве?» — Люся покосилась на свою собеседницу. Благодаря Лотте я познакомилась с разными легионерами. Я поняла, то, что казалось мне раньше ее отличительной чертой, свойственно многим из них. Это что же? Они дети. Не по разуму. В душе. Маленькие, бесконечно одинокие дети, которых били так часто и так сильно, что они просто испугались повзрослеть, чтобы этим не разозлить своих наставников еще больше. Их учат контролю тела и разума, но при этом делают вид, будто души у них совсем нет. А она есть. И когда она начинает болеть, каждый из них справляется с этим самостоятельно. Кто-то тонет в ненависти и злобе, кто-то сходит с ума, кто-то закрывается в коконе из собственной боли. Альда невольно вздрогнула, вспомнив бесконечную пустоту, которую она обнаружила в сознании Триана. Но это не то, конечно, это что-то другое. Люси, может быть, вообще не права. Она и раньше была не сильнейшим телепатом, а теперь и вовсе потеряла часть способностей. Возможно, она ошибается во всем. Однако спорить с ней у Альды пока не получалось, потому что ее слова отзывались в душе телепатки неожиданным принятием. «Так значит, ты спасаешь Шарлотту?» «Она вряд ли с этим согласится», — отметила Альда. «Ну и что? Ты тоже спасаешь своего легионера, хотя он об этом не знает». «Не думаю, что я так уж его спасаю». «Передо мной можешь не объясняться. Ну, кто я такая? Аномалия в телегиены. Так что продолжим каждое выполнять свое дело. Лично меня пугают не наши легионеры, вот честно». «А кто же тогда тебя пугает?» «Те легионеры, которых никто не спас». От этой фразы, вроде как мирной и безобидной, почему-то мурашки шли по коже. Альда хотела расспросить Люси, что-то имела в виду, но не успела. К поляне вернулась Шарлотта, уже окончательно оправившаяся после травмы и даже оживленная. Номер шесть и правда отличалась неожиданным для легионера умением не скрывать эмоции. Тут Люси определенно преуспела. «Девочки, вы еще здесь?» «Давайте за мной», — позвала легионер. Мы тут с Трианом нашли кое-что любопытное. Кое-что любопытное располагалось далеко от поляны в глухой чаще. Там, похоже, деревья в свое время знатно поломала буря. Они навалились друг на друга шатром, да так и засохли, сцепившись ветвями. Из-за этого до почвы не добирался солнечный свет. Вместо густого мха здесь росли похожие на кружево серебристые лишайники и крепкие круглые грибы. Но легионеров заинтересовали не растения, а взрыхленная земля. Сначала Альда предположила, что тут выкопали и закопали яму. Но присмотревшись, телепатка разглядела, что земля лежит не комками, которые обычно остаются после использования инструментов. Казалось, что в пределах довольно большого круга почва просто просела. Уже это было странно. А когда Альда попробовала вогнать туда ветку, дерево скользнуло на глубину с удивительной легкостью. «Что за хрень?» – удивилась телепатка. «Тут как будто копали, но, смотрите, растения по краю ямы не уничтожены». «Оттуда животным пахнет», — подсказала Люси. «Я такого запаха в этом лесу еще не встречала». «Это следы тоннеля, выкопанного тунгели», — пояснила Шарлотта. «Местная фауна, нечто вроде гигантских кротов». «Если это местная фауна, нам-то какое дело?» «Тунгели не забираются в лес», — указала номер шесть. «Им это неудобно из-за корней, они держатся в стороне». А тут Тунгели по какой-то причине влез туда, где ему было трудно и даже больно. «Похожие круги я видел в дальней части фермы», — добавил Триан. «Но там Тунгили объяснимо могли появиться, поэтому я не придал этому значения». «А теперь мы знаем, что где-то на планете засел тип, который управляет животными», — догадалась Альда. «Он контролировал инопланетных существ, но и с местными должен был справиться». Он, скорее всего, не с Феронии, для него все инопланетное. — Верно, — кивнула Шарлотта. Я еще после общего собрания подумала, как он умудрялся доставлять таких разных существ по всей колонии, оставаясь незамеченным. Но если он приручил и использовал Тунгели, все становится на свои места. Открытие было по меньшей мере неприятным, потому что оно было связано не только с произошедшими на Феронии трагедиями, Этот прием по-прежнему он можно было использовать. Если он контролирует Тунгели, он способен появиться где угодно и когда угодно, — мрачно указала Альда. — Из какой угодно армией Невесело усмехнулась Шарлотта. — Думаю, нам всем лучше поспешить к заводу и объединиться с остальными. Безопасных мест на этой планете больше не осталось. Стефан не собирался полагаться лишь на слова ручной телепатки номера 7. Информация, предоставленная девицей, была бесконечно важной. Она могла как возвысить, так и опозорить, если бы оказалась неправдой. Поэтому Стефан все тщательно проверил, прежде чем действовать. Теперь он понимал, почему Триан выбрал именно эту телепатку. В том, что ее способности значительно превосходят присвоенный ей номер, Стефан убедился еще на Адране, когда эта идиотка его покалечила. Но насколько велики ее силы на самом деле? С этим еще предстояло разобраться. С поправкой на любопытный эксперимент научного отдела. Сейчас у номера 3 были заботы поважнее. Рядом с ним на кровати извивалась раненая девушка. Стефан специально выбрал лезвие подлиннее, способное пробить ее насквозь. Напротив него стояли ошалевшие номера 1 и 2, которые пока не решили, как реагировать на такую преступную наглость. За его спиной тряслась Бенни, решившая очевидно, что он окончательно сошел с ума. «Ой, перестаньте!» Поморщился Стефан. — Стоит ненадолго оставить вас без присмотра, и вы начинаете вести себя как принцессы, а не как легионеры. Это было бы оправдано, если бы вы планировали установить на Феронии монархию и сменить пол. Но вряд ли ваши амбиции простираются так далеко. Первым опомнился Гидонис Планта. — Ты что сделал? у нее сейчас способность к регенерации на минимуме она может и не справиться я вам мозги попытался запустить вручную раз уж автоматически включаться перестали со скучающим видом объяснил стефан посудите сами разве может номер десять легиона извиваться как червь из за какого то жалкого ранения в живот даже с поправкой на ожоги и раз уж мы заговорили об ожогах С такими травмами она должна была оставаться в отключке и вообще ни на что не реагировать. Но она, как видите, нож все-таки почувствовала. «Проклятый псих!» — простонала раненая девушка. С ее стороны это была ошибкой. Как только она подала голос, даже до ошалевших легионеров дошло, что происходит. «Это не Лавиния Бона», — прошептал Рафаль. «Нет, но я не виню вас за то, что вы проглядели подмену». Похоже, это было планом с самого начала. Тот, кто устроил забавы на Феронии, рассчитывал, что сюда пришлют обычную команду специального корпуса, и ловушки готовил в основном на них. Команду такой взрыв убил бы. Но вскоре наши отчаянные диверсанты обнаружили, что сюда прислали в основном легионеров. «С нами другая история. Нас эти ловушки не убивают». Они подготовились и к такому. Они ждали, когда кто-нибудь пострадает, чтобы внедрить к нам своего агента. Дальше Стефан пояснять не стал, они и сами должны были догадаться. Травмы самозванки были настоящими лишь частично. Она ввела себе наркотик, купирующий боль, а кто-то другой обеспечил ей уничтожение кожи. Но это было не такое опасное прогорание тканей, какое наверняка получила лавиния. Диверсанты прибыли на место трагедии первыми. Они забрали настоящую лавинию, которая к тому времени не пришла в себя. Номер десять стала для них ценным трофеем и неплохой подстраховкой. Вместо нее они оставили обожженную девушку, которая только изображала беспамятство. «Но почему мы не почувствовали ее телепатически?» — изумился номер два. «Потому что вы хреновые телепаты», — с готовностью указал Стефан. «А еще потому что на той стороне тоже работает телепат». Сама эта девица наверняка обучена медитации и маскирующей мысли. Но если бы речь шла только о медитации, этого было бы недостаточно. Телепат прикрывал ее, оставаясь на постоянной связи. Таким образом, он видел и слышал все, что было доступно ей. В частности, он знает, что ее обнаружили. — Но как вам удалось это выяснить, господин Северин? — поинтересовался Рафаль Стром. Он уже оправился от шока и снова казался раздражающе дружелюбным юношей, который чуть ли не погулять вышел. У меня повышенные способности к телепатии. Это ни для кого не секрет. Мне удалось заглянуть за завесу, организованную ее сообщником. Упоминать телепатку Триана Стефан не собирался. Сделка есть сделка. Номеру три действительно нужно было это достижение, чтобы сохранить свои позиции в Легионе. Остальным не обязательно было знать, что он без Альды Мазарин не справился бы. Стефан мог пробиться за защиту неизвестного телепата, но лишь осознанным усилием. Альда же обнаружила подвох во время случайной проверки, ни на что конкретно не направленной, да еще и на огромном расстоянии. Стефан и сам не отказался бы заполучить такой живой сканер, да еще и беззаветно влюбленный, а потому не нуждающийся в постоянном контроле. И почему убогому номеру семь так везет? Пока он размышлял об этом, самозванка прекратила дергаться. Сообразила, должно быть, что это только вредит ей. Стефан уже чувствовал, что она обычный человек, без способностей, просто хорошо обученный и умный. Но от ножа в животе такое обычно не спасает. «Помогите», — с трудом произнесла она и тут же поперхнулась кровью. «Помощь нужно заслужить», — заявил Стефан. «Пооткровенничаешь немного, может, и поспособствуем твоему выживанию». «Но это же жестоко!» — попробовала возмутиться за его спиной Бенни. Номер три ответил ей, не оборачиваясь. «Ты права. Очень жестоко. Возможно, Хиллер готов помочь этой бедолаге бескорыстно. Ах, да. У нас же больше нет Хиллера. Интересно, почему?» «А где наш Хиллер?» — насторожился Гиденис. «Был да сплыл». Не удержался Стефан. — Оставьте эти споры, — вмешался номер один. — У нас есть заботы поважнее. Если она все это время шпионила за нами, нашим противникам известно куда больше, чем мы предполагали. Например, то, что мы нашли бомбу, и то, что обезвредить ее может только электрокинетик. Нам нужно понять, как они отреагируют на это. — А что тут понимать? — удивился номер три. — Сделают то, что сделал бы на их месте каждый. Убьют электрокинетика задолго до того, как он доберется до завода. Да, что-то не задалась для солдат специального корпуса эта миссия. Аж три трупа с Феронией потащим. Матео до сих пор не мог до конца поверить, что это действительно случилось. Не во сне, все по-настоящему. Желая получить Эстрид уже давно, он вполне спокойно относился к тому, что у него ничего не выйдет. Дело не в нем, и даже не в ней. Дело в Легионе, там свои правила. Матео почему-то казалось, что номер пять не рискнет своей звездной карьерой, допуская неуставные отношения с кем-то из команды. Но она, очевидно, не считала это таким уж серьезным риском. Эстрид больше не говорила с ним о его любви. Однако и не злоупотребляла своей властью над ним. Днем все было как раньше, перемены наступали лишь ночью. Матео это устраивало, и он предпочитал пока не думать, что будет, когда они покинут Феронию. О задании он тоже не забывал. Он действительно хотел помочь эстрит. Днем электрокинетик осматривал бескрайнюю территорию оранжерей, силясь обнаружить следы постороннего присутствия. Пока он нашел лишь немало вредоносных растений, которых в колонии быть никак не могло. Но все они не подсказывали, кто ополчился на Феронию. Сегодняшний осмотр тоже ничего толкового не принес. Над фермой сгущались сумерки, и Матео только теперь обнаружил, что отошел далековато от основного здания. Здесь это было легко. Один купол не отличишь от другого. Все выглядит одинаковым, и за расстоянием не так просто следить. Проблемы это не было. Матео предстояло вернуться на полчаса позже, чем он планировал. Невелика потеря, вся ночь еще впереди. Долгая прекрасная ночь. Электрокинетик думал лишь об этом, когда на границе его зрения неожиданно мелькнуло движение. Матео повернулся в ту сторону... И тут же пожалел об этом. Тот, кто неожиданно пробрался к оранжереям и не думал скрываться, но от этого становилось только хуже. Это существо удивительным образом напоминало человека, однако человеком точно не было. Одежды на нем не сохранилась, тело вытянулось, и рост этого создания приближался к трем метрам. Оно напоминало старика, который прежде был сильным мужчиной. На сухом рельефе мышц складками нависала дряблая, покрытая пигментными пятнами кожа. Ноги стали толще, чем создавала природа, и постоянно оставались полусогнутыми. Руки удлинились, и теперь завершались узловатыми пальцами с острыми желтыми ногтями. Однако худшей чертой существа оставалась ее голова. Человеческие черты исказились, но не стали при этом совсем уж чудовищными. Лучше бы стали. У существа был низкий лоб, будто львиная часть головного мозга исчезла, остался только плоский срез черепа с залысинами и длинными прядями седых волос между ними. Глаза сделались в два раза больше, чем у человека. Они, выпученные, словно сжатые со всех сторон, неотрывно наблюдали за Матео. Нос был небольшим, с плоской переносицей и крупными круглыми ноздрями. Под носом начиналась массивная широкая челюсть, почти полностью рассеченная разрезом рта. Зубы в нем оказались человеческие, но настолько крупные, что тонкие губы были не в состоянии их скрыть. Существо приближалось к Матео медленно и неотвратимо. А за ним следовали другие уродцы, очень похожие на него. Одинаковые в том, что все они были крупными и, несомненно, хищными. Они рычали, подвывали и стонали. Отголоски человеческих голосов, доносящиеся из приоткрытых ртов, пугали так же сильно, как связь с родом людским во внешности. Матео понятия не имел, что это такое. Он ни на одной планете подобных существ не видел. Но это не значит, что он собирался поддаваться страху. Он не потерял контроль, даже когда понял, что толпа выродков, все пребывавшие из темноты между оранжереями, явилась не просто за кем-то из солдат, а именно за ним. Он догадался об этом, когда увидел, что некоторые мутанты сжимают в искаженных руках ифрисфир. Это растение тоже не было свойственно для Феронии, Но есть ли смысл такому удивляться после всего, что уже произошло? Ифрисфир был маслянистым и опасно горючим растением. Одной искры хватало, чтобы он вспыхнул и горел несколько часов. Потушить его было на удивление трудно. От этого растения во многих сферах полезного частенько начинались пожары. Ну а главное... Рядом с эсфрисфиром было запрещено работать электрокинетиком. Любая их атака неизбежно порождала разрушительное пламя, от которого страдали и свои, и чужие. Тот, кто спланировал это, не первый раз демонстрировал, что он близок к специальному корпусу. Он сделал все, чтобы Матео остался чуть ли не беспомощным перед натравленной на него стаей монстров. Вот только кое-что этот тип не учел, потому что не знал. «Думаешь, что победил?» — усмехнулся Матео. «Я перекинетик, дебил!» Мне эти твои сорняки только в радость». И фрисфир и правда был ему полезен. Матео умел разжигать огонь с помощью концентрированных зарядов и управлять пламенем как субстанцией. Но он не мог заставить огонь гореть в чистом воздухе. Нужно было питание. И вот теперь неизвестный диверсант, сам того не зная, обеспечил его лучшим из вариантов такого питания, значительно увеличив возможности Матео. Так что огонь электрокинетик призвал без лишних сомнений. Он зажег и фрисфир, когда растения были еще в руках у мутантов. Пламя мгновенно перекинулось на уродцев, поглотило их и двинулось дальше. Хищники, пожираемые огнем, выли и метались, но ничего изменить уже не могли, и один за другим падали на землю. Первая атака, которая наверняка полагалась привести к быстрому поражению электрокинетика, была отбита. Но на этом ничего не закончилось. Рядом с Матео появлялись все новые твари. Не только изуродованные люди, животные тоже, самые разные, собранные со многих планет. Электрокинетик даже не представлял, что их на Фероне столько. Никто не представлял. Похоже, этот тип собрал тут целую армию, но держал ее при себе до последнего, как резерв. Вопрос в том, почему он решил использовать этот резерв здесь и сейчас. Матео и Эстрид давно оставались на ферме вдвоем. Они были не так уж важны для миссии. Куда выгоднее было бы напасть на группу побольше, разве нет? Однако и Фрисфир напоминал, что целью атаки стал не просто первый, кто попадется, а именно Матео. Узнать причину было невозможно, да и неважно. Причина, какой бы она ни была, ничего не меняла, ему нужно было спастись. Его пытались окружить, пока он отступал к основному зданию. Матео защищался огненными стенами, потоками пламени, порхавшими рядом с ним, как птицы. Он призывал молнии, разрывавшие существ на части. Он был силен, и все же он уставал. Он понимал, что убил уже очень многих, но из-за того, что на него надвигались новые твари, ему казалось, что все бесполезно. Он ничего не сможет, его противники неуязвимы, исход предрешен. Гнать от себя такие мысли становилось все сложнее. Они лишали сил быстрее, чем жар от огненных стен или удушающий черный дым. В ближайшей теплице что-то взорвалось, вспышка ненадолго ослепила Матео. А когда он пришел в себя, один из человекоподобных уродцев уже был рядом. К электрокинетику потянулась длинная когтистая рука, но до цели так и не добралась. В широкую ладонь мягко вошел нож. С этого момента ход битвы изменился. Одни уродцы бросались на других, они уже не шли на Матео живой стеной. Но ну, рядом с ним стояла Эстред, сильная, собранная, будто и не впечатленная огненным побоищем, развернувшимся перед ней. — Рад, что ты решила заскочить на вечеринку, — криво усмехнулся Матео. — Держись за моей спиной и береги силы. — Чего это? Я могу за себя постоять? — Потом постоишь. Все это устроили из-за тебя. В тебя и будут целиться. — Не понимаю. При чем тут я? — От тебя зависит судьба всей колонии. Сказала Эстрид так обыденно, будто объясняла ребенку, почему нельзя лизать ядерный реактор. Ты должен выжить здесь. Все остальное вторично. С каких пор от меня судьба колонии зависит? Сейчас не время для подробностей. Масштаб этой атаки доказывает, что ты действительно ключ ко всему. Мы должны продвинуться к стоянке перед фермой. Туда прибудут номера 6 и 7. Они посланы нам на помощь. Все это было необъяснимо, нереально. Однако Матео понимал, что эстрид права, сейчас не лучшее время для объяснений. Оранжереи вокруг них пылали, огонь поднимался до самого неба, стирая разницу между ночью и днем. Если бы не присутствие пирокинетика, расчищавшего путь, в пламени уже погибли бы все без исключения. Но если огнем он управлять мог, то остановить мутантов у него пока не получалось. Существа, подвластные чьей-то больной воле, не берегли себя. Их стратегия была проста – задавить массовостью. «Атаковать вместе со всех сторон, надеясь, что хоть кому-то удастся прорваться вперед». Все казалось потерянным, когда вдалеке, на той самой парковке, Матео заметил движение, и это был не очередной уродец. «Они здесь», — предупредил он. «Осталось совсем чуть-чуть». «К сожалению, здесь не только они», — отозвала Сестрит. Она говорила спокойно, словно не замечая порезов, покрывавших теперь ее тело. Легионер принимала на себя все атаки, которые предназначались Матео. «Ты должен бежать к машине». «Я без тебя не побегу». «Не спорь. Не слышал, что я сказала? Ты основная цель». «Да плевать мне!» — разозлился Матео. «И на колонию, и на себя, как будто ты не знаешь. Без тебя я никуда не уйду». Он был уверен, что хотя бы эта жалкая часть контроля у него осталась, когда Эстрид снова удивила его. Она всегда умела удивлять. Отбросив существ за стену огня, Эстрид повернулась к своему спутнику, И поцеловала его быстро, потому что бушующая битва не позволяла иного, но впервые нежно, не как в их ночи, как будто он имел значение, которое раньше Эстрит называла смешным. Я делаю это не ради колонии, сказала Эстрит, отстранившись от него, но все еще оставаясь близко, так что ее красные глаза, наполненные отблесками пламени, завораживали Матео. Я делаю это ради тебя. Они хотят тебя убить, поэтому тебя нужно защитить в первую очередь. Но как же ты? прошептал он. «Я прикрою тебя. Задержу их здесь. Как только ты будешь в безопасности, я тоже отступлю к машине. Не волнуйся, со мной ничего не случится. Я номер пять легиона. Беги!» И он побежал. Не потому, что любил ее недостаточно, а потому, что любил слишком сильно. Матео понимал, что только отступив, даст ей шанс на победу эстрит нужно было сражаться, не оглядываясь на него. Это давало ей возможность от обороны перейти к нападению. Существа тут же рванулись за ним, словно желая доказать, что их цель была разгадана верно. Но Эстрид сдержала их. Она сейчас сражалась с подчиненными ее воле монстрами и собственным телом. Матео хотелось постоянно смотреть на нее, видеть, что она жива, она держится. А он не мог, потому что на его пути тоже притаились хищники. Нескольких он убил молнией, еще одного упустил, и все могло закончиться быстро и бездарно, если бы на монстра не прыгнула мориферийская гиена. Два зверя покатились по тлеющей траве, а Матео перехватила за локоть легионер номер шесть и потащила к дожидавшемуся на парковке вездеходу. Она как раз вталкивала электрокинетика в салон, когда вернулась гиена, окровавленная и, похоже, довольная собой. «Все в сборе!» — крикнула номер шесть. «Валим, валим, валим!» «Подождите!» — возмутился Матео. Эстрит еще там!» «Она справится сама», безразлично отозвался номер семь. «Ты не знаешь, на что она способна». «Это вы не представляете, что там творится! Мы должны ее дождаться!» Он видел Эстрит даже издалека, черный силуэт на фоне оранжевой стены пламени. Видел он и то, как один из хищников все же сумел добраться до нее, прыгнул, наварился грандиозной тушей. Номер пять сумела отбиться от него, но какой ценой? Черный силуэт изменился. Левой руки больше не было, осталось лишь истекающее кровью культя. «Мы должны помочь!» Матео в отчаянии попытался выбраться из машины. «Отпустите меня, если сами боитесь туда соваться!» Но они его не пустили. Номер шесть без труда удержала его, глядя на Матео с сочувствием, от которого сейчас не было никакого толку. Тогда электрокинетик попытался призвать молнию, однако у него ничего не вышло. Впервые после окончания Академии не получилось, в самый неподходящий момент. Впрочем, это не было случайностью или его ошибкой. Матео мгновенно вспомнил, что с номером 7 путешествовала телепатка. Она, скорее всего, и блокировала способности электрокинетика. Обычно это было сложнее, но он так устал, что она справилась без труда. «Отпустите меня!» Матео понимал, что не сможет вырваться, и все равно отдавал сопротивлению последней силы, иначе сейчас было нельзя. А потом стало слишком поздно. Вокруг Кэстрит взметнулись живые ветви кротериума, покрытые крупными, как лезвие, шипами многие легионеры отразила, однако одно перехватить не смогла и эта ошибка стала для нее роковой единственный быстрый удар и вот уже тонкая шея рассекается на две равные части и голова слетает с плеч черные силуэты на рыжем не настоящая голова не настоящая кровь бьющая воздух бесформенными потоками не настоящее тело безвольно падающее на землю театр теней финал всего Бессмысленный, жестокий финал, особенно разрушительный после внезапно полученного счастья. Машина сорвалась с места, покидая пылающую ферму. Матео больше не сопротивлялся. Тело обмякло, ослабло, будто и не принадлежало уже ему. Борьба утратила смысл. Легионеры говорили о чем-то, но он не слушал, не думал, не понимал. Лишь одно имело теперь значение. Эстрид. Его Эстрид. Сегодня умерла. И это уже. Навсегда.